поклонилась Кольке дубу. — Здрасте, кум! Настаську даже и не взглянула. Только подумала про себя. Нелегко и принесла. «Петь — Петь! — спрашивает Семенна. — А где Женька с Галькой? — Ушли! И стучит по столу. — и ж до чего налакался! — возмутилась Семенна. — Даже скотина из дому разбегается! Мужики замолкают и смотрят на Семеновну, вытаращив глаза. Семеновна, сняв мокрое платье, ходит по избе и ищет, чего б надеть. И как трезвый человек, как человек. Она пьется? Хуже гада какого. Одновременно делится она с колькой дубом. Пропащий человек. Начисто. «Ах ты моя пташка! Ах ты мой кузнечик!» — кричит Петька, и, растопырив руки, идет на Семеновну, хватает ее барахтающуюся и сажает к себе на колени. «Ты спрашивал, где моя совесть?» — стук по столу «Вот моя совесть!» Петька долго качается, прежде чем поцеловать Семеновну. «Тьфу, нечистый дух!» — плюется она, соскакивает с Петькиных колен и, схватив старое платье, бежит из дому Она идет среди праздничной толпы. Ванька Ганичев играет на гармонии. Парни орут какие-то частушки и отчаянно ломаются. выгибаются как пьяные, колотя по земле чистоколенной. Девки в другом кругу, вокруг Ваньки Курнова, поют частушки: ты не думай, дорогой, не думай, ягодинчка, ты подмёдочки моя, с подлелу ботиночка. Бабы торжественно возвращаются из церкви. Бабка Домаш тоже с ними. Семёном осторожно прячась за спины, обходит бабку Домашу. Не хочется попадаться ей на глаза. Посреди деревни уже устроили круг. В кругу пляшут Проник Лопиха и Дед Борька, пасечник. Семеновна, изо всех сил работая локтями, пропихивается вперед. Проник Лопиха плясать кончает, умаялась. Дед Борька ходит по кругу и вызывает плясать какую-нибудь бабу. Семеновна стоит, палец в рот. И с интересом смотрит, как строгий дед Борька улыбается до самых ушей и ходит по кругу на полусогнутых ногах. Вдруг кто-то как толкнет Семёновну, а она как вылетит на середину круга. А ну, покажи ему Семеновна! — слышит она со всех сторон. Ай, Семёновна, ай, кремень девка. Что Семёну мне остаётся делать? Она упирает руки в боки, пошла и пошла ну и плясала жана и плечиками как проник лопих поводила и глазами во все стороны крутила дед борько перед ней даже в присядку заходил потом с ног семеновна упали сандалии и она стала плясать босиком совсем деда борько уморила Дорогой мой, дорогой, тебя в болото головой, в маленькую болотинку зачем завлек молоденьку? Когда она кончила плясать, к ней со всех сторон потянулись руки. Просто руки и руки с конфетами. Дед Бойко поднял ее и сказал: "Ах ты кровушка ты наша. Ах ты Семёновна". Семёновна смотрела на всех и улыбалась. Это было хорошо. Семеновна уже давно сидит за столом, ждет, когда бабка начнет кормить. А бабка все уговаривает гостей. «Дорогие гости, может, где вас берегли и получше, но не побрезгуйте моим вдовьим ужином». «Да не надо, да мы не хотим», — отвечают гости. «Гостей под вечер собралось много». Обедали у других родичей, а уж ночевать всегда принято у бабки домаши. Дом большой, семья маленькая, всем места хватит. На лавках сидят дед Захар с бабкой Захарихой, четыре громадные девки, дочки Кольки Дуба и его сын Ванька. Сам Колька лежит на белом выскобленном к празднику полу и храпит во всю носовую завертку. Огромный, с неровными косыми плечами, он и правда похож на корявый дуб, покалеченный молний «Уж чем богаты, тем и рады», — говорит бабка-дамаша. Бабка гремит ухватами, вытаскивает чугун, ведерник со щами.